Глава 15 Богдан Сменил Алине памперс На вытянутых руках, затаив дыхание, затолкал вонючку в полиэтиленовый пакет, потом еще в один и еще в один, завязал на узел и лишь тогда шумно выдохнул. Честное слово, Малина, твой памперс должен пахнуть малинкой, а не... хоть противогаз надевай. Малышка засмеялась, будто поняла, о чем я говорю. «Тебе смешно», — пробурчал я. В ответ Алина замахала ручками, потом ладошками закрыла глазки и засмеялась. «Ага, все понимаешь, значит», — заворковал с ней. «Права, Каролина, то настоящее чудо и мое солнце». Пока я ворковал с дочерью, зазвонил телефон. На экране высветился номер нотариуса. Принял вызов. «Владлен Михайлович, добрый день», — поприветствовал нотариуса. «Добрый, Богдан Юрьевич», — ответил он взаимностью. «Простите, что вчера вам не позвонил. Не было ответа по вашему вопросу». «Ничего, я все понимаю. У вас получилось? Хотелось скорее узнать, смогу ли я до вступления в наследство увести дочь из этого дома, или же мне придется перебираться сюда основательно». «У меня хорошие новости», — произнес нотариус. в «Понедельник, после того, как сдадите тест на отцовство, мы заедем с вами в центр опеки и подадим заявление. Тест сделают быстро, и как только он будет готов, я приложу результаты к нашему заявлению, и из опеки вы получите разрешение, в котором будет сказано, что можете увезти своего ребенка из этого дома». «То есть никакой бюрократии не будет, верно?» — решил уточнить. «Никаких рассмотрений не будет, Богдан Юрьевич. К концу следующей недели вы уже будете официально считаться отцом Алины. И потом мы начнем процедуру вступления в наследство». «Благодарю вас, Владлен Михайлович. Ваши помощь и знания для меня важны». «Пустое, Богдан Юрьевич», — рассмеялся нотариус. «Я же не за спасибо вам помогаю». «Этот вопрос мы с вами уже обговорили», — улыбнулся в трубку. «Все-таки хитрый еврей этот войнич. В долгу не останусь». «Очень рад данному факту», — сказал довольным тоном нотариус. «Есть кое-что, Владлен Михайлович», — произнес я, понизив голос, будто меня мог кто-то услышать. «Сразу не стал озвучивать, но, думаю, вы должны знать». «Заинтриговали, Богдан Юрьевич», — напрягся голос нотариуса. «Я весь во внимании». «У меня тут кое-какие доказательства имеются нечистоплотности отдельных личностей». «Видео?» «Видео с хорошим качеством изображения и звуком», — пояснил я. «Тогда убедительно вас прошу взять копии и передать мне их по акту приема-передачи как доказательство. В нужный момент, когда та сторона начнет возражать, мы щелкнем их по носу». «Хорошо», — согласился с ним. «Тогда до понедельника. До свидания». «До свидания, Богдан Юрьевич!» Алина все это время с любопытством прислушивалась к моему голосу. Она стояла в своей кроватке, крепко ухватившись за бортики и раскачивалась из стороны в сторону. «У меня прекрасная новость, малинка!» — улыбнулся ей. «Скоро мы сможем съехать из этого жуткого дома. А это значит?» «А что это значит?» Пощекотал малышку по животику, Поразился тому, как мне нравится ее заливистый и счастливый смех. А это значит, что нам нужно искать новый и очень уютный дом. В моей квартире, увы, не предусмотрены условия для таких сладких девочек, как моя малинка. Каролина. Огромная тележка, загруженная не менее огромными пакетами с продуктами, перекочевала в мою машину. Под звуки музыки, льющейся из динамиков, Я довольно быстро вернулась к дому Богдана. Удивилась, когда увидела, что он вышел встречать меня. На его руках сидела Алина, довольная жизнью девочка. Вот что значит, когда хороший родитель. Алине очень повезло с отцом, и я буду надеяться, что так же ей повезет и с будущей мамой. Я просто не сомневаюсь, что такой, как Богдан, найдет свою вторую половинку. «Наше с ним свидание?» «А что свидание?» «Это пока просто что-то эфемерное. Не хочу думать. Буду плыть по течению. Если вдруг случится так, что у нас что-то получится, то...» «Так, не стану пока ничего загадывать. Говорят, плохая примета». «Я стала верить в приметы?» «Так быстро», — улыбнулся Богдан и передал мне Алину. «Пакеты с покупками в багажнике», — сказала я и передала ему ключи от машины. Алина с интересом начала исследовать мои волосы. А я осмотрела, как Богдан по-хозяйски открывает багажник моего авто и достает пакеты с покупками. Все выглядело настолько естественно и правильно, будто мы с ним давно уже были парой. С ума сойти. Так и поверить в это можно. Мне неловко просить, скромно улыбнулся он. Но ты приготовишь для Алины? Не нужно ни о чем просить сказала ему. «Я же сказала, что приготовлю». «Тогда прошу в дом». Богдан нес пакеты, будто они совсем ничего не весили, а я с малышкой шла за ним и, как заколдованная, смотрела на его широкую и сильную спину. Хороший мужчина. «Люба сто процентов бы сказала, что такого мужчину срочно надо брать», улыбнулась своим мыслям. «Боже, куда я только лезу?» взглянула в голубые глаза малышки. Алина радостно воскликнула и прижалась ко мне крепко, обняв за шею. Приближался вечер. Богдан чинил какую-то маленькую непонятную мне штуку, Алина играла в манеже, а я готовила свое фирменное блюдо. Богдан смущенно сказал, что к нам на ужин присоединится его друг Никита и попросил не пугаться его. «А с чего мне его пугаться?» Просто Никита выглядит довольно грозно, но на самом деле в душе он очень мягкий и даже ранимый человек. Богдану явно было неловко, что я тут взялась помогать ему, но и от помощи отказаться так не мог, да и не хотел, судя по всему. «Хорошо, к сведению приняла. Испуга моего он не получит», — ответила, смеясь, и решила поинтересоваться у Богдана, чем же он занимается по жизни. «А расскажи о себе, пожалуйста». «Что конкретно ты хочешь знать?» — свел он брови. «Кажется, Богдан из тех людей, которые совершенно не любят о себе рассказывать». «Где ты работаешь?» — спросил у него. Богдан вздохнул и на выдохе сказал. «Я журналист?» «О!» — протянула удивленно. «Я думала, ты спасатель». «Спасатель?» — рассмеялся он и облокотился рукой о столешницу. Его карие глаза откровенно смеялись. «Почему?» Сама теперь засмущалась. «Ну, ты такой большой и сильный. Одежда армейского стиля у тебя. Вот и подумала. Но журналистика — это круто. В каком-то издательстве или же на телевидении трудишься». Богдан вдруг стал серьезным и произнес. «До того, как в моей жизни появилась Алина, я сопровождал бойцов в горячих точках — авиация, флот, пехота — во время военных действий. Я и Никита освещали события войны в прессе и на федеральном телевидении. Я — военный корреспондент. Из моих рук выпала лопатка, которой я собиралась помешать соус. Хотела поднять ее, но Богдан нагнулся за ней тоже, и мы столкнулись лбами. Небольшой конфуз заставил нас обоих засмеяться. «Подумать только», — произнесла я восхищенно. «У тебя очень опасная профессия, Богдан». «Не спорю, опасная» но она для меня — смысл жизни. Я только работой и жил. Да, Лины? Но теперь ты ответственен за судьбу маленькой девочки, ты ведь не станешь возвращаться туда, где могут тебя убить. Я произнесла последнее слово шепотом. Иногда некоторые слова я старалась произносить еле слышно, чтобы судьба не подслушала ненароком и не изменила вектор жизни. Богдан улыбнулся и сказал... Последний своей командировке получил ранение в голову. Теперь хожу с титановой пластиной, почти как железный человек. Он улыбнулся, как мальчишка, получивший в драке свой первый синяк, а мне было не смешно. «Это ужасно, Богдан. Сама судьба привела тебя к Алине. Надеюсь, что ты никогда не вернешься туда. Ты беспокоишься обо мне?» Ласковым тоном поинтересовался он пожала плечами и взглянула в его глаза. И «Я беспокоюсь о малышке, которой нужна защита и которой нужен отец, а сама почувствовала, как густо краснею. И что мне с того, вернется Богдан к своей работе или нет? У меня своя жизнь, у него своя, а я ему не учитель». «Прости», — улыбнулась натянута, «лезу не в свое дело». «Мне это нравится», — сказал он. Мы застыли друг напротив друга. Я осознала, что между нами интимно-близкое расстояние. Я затаила дыхание и перевела взгляд на его губы. Дыхание Богдана стало тише, а взгляд ласковым и нежным. Сердце, как птица, затрепетало волнительно и сладко. Волшебный миг застыл, и мы, будто очарованные практически, коснулись губ друг друга. Раздался звонок в дверь и все очарование разбилось, как тонкое стекло. «Никита приехал», — хриплым голосом сказал Богдан и улыбнулся мне. «Хорошо», — ответила так, будто ничего не случилось. «А, впрочем, ничего и не случилось. Я тогда буду накрывать на стол».